Глава девятнадцатая Оксфорд Представление Монмаранси Рае Наемные лодки Их неудобства и невыгодные стороны Гордость Темзы Погода меняется Река при другой обстановке Невеселый вечер Стремление к недостижимому И невозможному Веселая болтовня Игра Джорджа на гитаре, грустная мелодия, еще дождливый день, бегство, маленький ужин и тост. В Оксфорде мы весело провели два дня. Удивительно, какая здесь масса собак. В первый же день нашего приезда в этот город Монморанси подрался ровно одиннадцать раз. Во второй — четырнадцать, так что, по всей вероятности, он был в полной уверенности, что попал в рай. Обыкновенно люди, которые от природы очень слабы или, наоборот, очень сильны, но ленивы, никогда не плывут, начиная отсюда вверх по течению, а нанимают лодку в Оксфорде и спускаются вниз по реке. Но на свете бывают люди еще одной категории — это люди энергичные. Они вовсе не желают, как это нелегко, спускаться по течению и предпочитают совершать свои поездки дальше, за Оксфорд. По моему мнению, плыть вниз по течению не всегда бывает настолько хорошо и так заманчиво, как это кажется с первого взгляда. Гораздо больше получается удовольствие, когда приходится смело бороться с сильным течением, почти напролом пролагать себе дорогу. Такое, по крайней мере, ощущение всегда получаю я, когда Гаррис и Джордж сидят на веслах, а я на руле. Так вот, тому, кого не устраивает быстрое течение и кто намерен продолжать свое путешествие по Темзе дальше Оксфорда, я советую непременно обзавестись собственной лодкой, конечно, тому, кто не предвидит возможности без особенной опасности удрать впоследствии и не заплатить за наем лодки. «Вообще же я должен сказать, что лодки, отдаваемые в наем выше Марлоу, вполне безопасны. Обыкновенно они дают очень небольшую течь, и, если умеющие с ними обращаться, очень редко разлетаются на куски и тонут. Затем у них есть сиденья или скамейки для грибцов, равно как и все прочие принадлежности, необходимые для того, чтобы можно было грести и управлять рулем. Правду, надо сказать, что эти лодки не очень-то красивые» и во всяком случае не могут служить украшением реки. Лодки, которые вы нанимаете выше Марлоу, вовсе не такого рода, чтобы на них можно было поехать на парадное катание. Главное, можно сказать, единственное их достоинство в том, что они мигом положат конец фатовству и фарсу любого глупца, желающего их нанять. Человек, нанимающий лодку на Темзе, Должен предъявлять очень скромные требования и к тому же любить уединение. Так обыкновенно и бывает. Он всегда любит держаться у берега, в тени деревьев, совершает свое путешествие или прогулку очень ранним утром или поздним вечером, когда вокруг на реке очень мало народа, который мог бы увидеть его». Если же, несмотря на все предосторожности, этот человек все-таки встречает кого-нибудь из своих знакомых, то моментально пристает к берегу и скрывается в кустарниках или лезет на дерево. Мне самому как-то летом с одной компанией знакомых случилось нанять на несколько дней лодку у верховьев реки. К сожалению, никто из нас раньше никогда не нанимал здесь лодки, и до того времени, пока мы их не увидели собственными глазами, мы не имели о них ни малейшего представления даже понаслышке. Боясь, что к нашему приходу все лодки могут быть заняты, мы заранее написали содержателю лодок приготовить нам четырехвесельную лодку. Когда мы пришли на пристань, где отдаются лодки, и сказали свои фамилии, Хозяин сказал, да, знаю, знаю, вы те господа, которые писали мне приготовить лодку с двумя парами весел. Она готова. Джем, подай-ка сюда гордость, темзы. Мальчик, к которому относилось приказание, побежал и спустя пять минут подъехал в какой-то допотопной посуде, не имевшей такой вид, будто ее только что выкопали из земли, и притом весьма неосторожно, так что сильно повредили. При взгляде на эту лодку. У меня мелькнула мысль, что это какая-нибудь древность, оставшаяся от римских времен, какая, собственно, как я не всматривался, не мог решить, очень может быть, что гроб. Окрестности Верховью в Темзы богаты различными остатками от римских времен, Зная это, я смело мог сделать предположение, но серьезный молодой человек, занимавшийся немного геологией, в пух и прах разбил мою теорию об остатках от римских времен и заявил, что самый ограниченный человек, очевидно, он очень сожалел, что не может причислить меня даже к этой категории людей, и тот поймет при первом взгляде на эту вещь, что это не что иное, как костов ископаемого кита». После этого он весьма наглядно указал нам на различные признаки, доказывающие, что этот кит существовал в доледниковый период. Чтобы разрешить спор, мы позвали мальчика. Мы обласкали его, успокоили, уверили, что бояться здесь вовсе нечего и попросили рассказать всю правду о том, что это такое — допотопный кит или гроб римлян. Мальчик отвечал, что это гордость Темзы. Сперва такой ответ нам очень понравился. Мы захохотали и дали ему два пенса за находчивость, но когда он стал продолжать все в том же духе, то это, наконец, нам надоело, и мы рассердились на него. — Довольно, довольно, любезный, — строго сказал наш капитан. — Перестань болтать всякий вздор. Отвези домой это корыто к своей матери и дай нам лодку. Но тут явился сам хозяин и стал заверять нас, честным словом, как опытный в этом деле человек, что эта вещь действительно самая настоящая лодка на четыре весла, которую он приготовил по нашему заказу для катания по реке. Мы остались страшно недовольны и стали ворчать. Мы говорили, что лодку надо было или выкрасить, или осмолить, вообще что-нибудь сделать для того, чтобы она приняла приличный вид — Но хозяин с нами не соглашался, даже обиделся, так как эта лодка считалась у него самой лучшей. Такой неблагодарности он никак не ожидал. Он уверял, что эта гордость Темзы служит уже сорок лет, причем ничего дурного про нее никто не говорил. Мы были первые, выразившие свое неудовольствие. Спорить было бесполезно. Мы взяли лодку, связали ее веревками, Купили обои, заклеили самые большие щели, помолились Богу и сели в лодку. Содрали с нас за это немилосердную плату 35 шиллингов, тогда как на распродаже старого леса такую лодку можно было бы купить за четыре с половиной. Спустя три дня после нашего прибытия в Оксфорд погода совершенно изменилась. И наше теперешнее путешествие, о котором я и говорю, началось в самую дурную погоду. Хорошо и отрадно плыть, когда солнечные лучи играют на воде, когда они, искрясь в мелкой зыбе, золотят высокие стволы буков, растущих вокруг реки, пробираются в густую лесную чащу и ложатся желтыми пятнами на тенистых тропинках. Игриво целуют цветы серебрят мосты старинные покрытые мхом стены обрызги из под колес мельницы превращают в алмазы тогда все улыбается вам всякой дорожке всякий лужок тростник и даже воздух но зато в ненастную дождливую погоду когда капли падают в мутные свинцовые волны Когда крестные леса, окутанные мглой и туманом, Неприветливо глядят на вас, подобно призракам, Когда жалобные звуки дождя напоминают вам тихий плач женщины Где-нибудь в темном углу, тогда река имеет очень грустный вид И наводит на вашу душу скорбь и печаль. «Солнечный луч — это кровь и плоть», Это, так сказать, жизнь всей природы. Лишь только его свет скроется где-то за горами или уходит в глубокое море, Мать-Земля смотрит на нас самым мрачным, безучастным взглядом». Нам жутко оставаться с нею. Кажется, что она совсем перестала заботиться о нас, любить и даже узнавать нас. Она похожа на вдову, потерявшую горячо любимого мужа. Дети ловят ее руки, заглядывают ей в глаза, желая вызвать в них прежнюю ласковую, хорошую улыбку. Но все напрасно. Мы гребли целый день под проливным дождем. Признаюсь откровенно, что работа при такой погоде показалась нам очень скучной и однообразной, и не доставила ни малейшего удовольствия. Сначала мы храбрились и уверяли, что это очень весело. Ведь надо же, чтобы была какая-нибудь перемена. Все хорошие да хорошие дни, так ведь и надоесть может. Наконец, надо же посмотреть, как выглядит река при другой обстановке. Далее мы говорили, что, направляясь на такую экскурсию, никто из нас не ожидал и даже не желал, чтобы все время была исключительно хорошая погода. К тому же природа одинаково хороша и когда смеется, и когда плачет. В самом деле мы с Гаррисом несколько первых часов после того, как начался дождь, радовались и торжествовали, как маленькие дети. Мы даже спели песню про цыгана, которому очень хорошо живется на свете. Он не защищается от бури и солнца. Всякий ветер ему нипочем. Он радуется дождю, так как он для него дороже золота, потому-то он так и смеется над другими людьми, которые боятся дождя. Джордж вообще всегда здраво смотрит на вещи, потому открыл зонтик. Однако перед завтраком мы решили, что пора натянуть на лодку парусину и оставили незакрытым только одно место на носу, чтобы не задохнуться от недостатка воздуха и чтобы один кто-нибудь из нас мог выползать и в случае надобности осматривать местность. Плывя таким образом, мы сделали девять миль и остановились на ночь немножко ниже дейского шлюза. Поистине говоря, вечер был не из веселых. Мелкий косой дождь лил, не переставая с редким упорством, В лодке положительно все вещи промокли или оцерели. Ужин не удался. Холодный пирог с мясом, если вы не голодны, как волк, не полезет вам в глотку. В эту минуту я не знаю, что готов был дать за жареного карася в сметане или за котлету. Гарри, соблизываясь, говорил про камбалу под белым соусом и бросил обедки пирога «Монмаранси». Но, очевидно, Монмаранси тоже, как и мы, мечтал о чем-нибудь другом, более вкусном, так как презрительно взглянул на пирог и, не тронув его, отошел на другой конец лодки и сел там, сделав очень обиженную морду. Джордж, услышав наши разговоры, рассердился и просил нас не упоминать больше о подобных вещах, по крайней мере, до тех пор, пока он не покончит с холодным отварным мясом без горчицы. После ужина мы стали играть в карты. Игра продолжалась не больше полутора часов и окончилась тем, что Джордж выиграл четыре пенса. Надо вам сказать, что Джорджу всегда неимоверно везет в карты, а мы с Гаррисом проиграли ровно по два пенса каждый. Тогда мы решили прекратить игру. Гаррис заявил, что сильные возбуждения хороши, если только ими не злоупотреблять. Джордж, как истый джентльмен, предложил нам отыграться, но мы заявили, что от судьбы не уйдешь, и потому не стоит продолжать эту азартную игру. Затем мы сварили жонку, сели в кружок и стали беседовать. Джордж рассказал нам, как один его знакомый, который два года тому назад поехал так же, как и мы, кататься по Темзе, провел целую ночь в лодке в дождливую погоду, схватил гастрическую лихорадку и горячку, и, несмотря на лечение, умер через десять дней в страшных мучениях. По словам Джорджа, это был очень здоровый молодой человек, мечтающий о женитьбе. Далее он прибавил, что это самая грустная история, какую только он знает. При этом удобном случае Гаррис вспомнил одного своего знакомого офицера, которому пришлось переночевать в палатке в Олдершоте и точно в такую же ненастную погоду, как нынешней ночью. Конечно, результаты были очень плачевны. Этот бедный офицер сделался на всю жизнь коллегой. Гаррис уверил нас, что по приезде в Лондон он сведет нас к нему и что наши сердца прямо обольются кровью при виде этого несчастного. Переход от этой темы к другим был очень невесел. Говорили о самых разнообразных болезнях — простуде, лихорадке, воспалении легких и бронхите. Причем Гаррис постоянно вздыхал от одной мысли, что кто-нибудь из нас простудится, а поблизости в случае болезни и доктора нет. Разговор в таком духе действует очень удручающе, и после него является потребность развлечься. Это послужило поводом к тому, что я попросил Джорджа взять гитару и спеть что-нибудь веселенькое. Джордж на этот раз был очень сговорчив. Он не придумывал никаких предлогов, хотя бы вроде того, что забыл свой инструмент. Сразу взял его и стал наигрывать «Черные глазки». Этот романс до сих пор казался мне очень веселым, но при исполнении его Джорджем он принял иной характер. «Веселье пропало». Слышлось одно мрачное отчаяние. Инструмент испускал такие жалобные звуки, что мы с Гаррисом с трудом сдерживали рыдания Нам хотелось броситься друг другу на шею и выплакать всю тоску. Когда пришел черед хора... Мы сделали нечеловеческое усилие, чтобы развеселиться. Стаканы наши быстро наполнились, и на затянутое дрожащим от волнения голосом Джорджа песни мы быстро подхватили. О, черные глазки, сулящие ласки! Какое веселье! Но тут же не выдержали характера. Голоса наши дрогнули, и мы оборвались» ту скорбь и грусть, которую придал этой песне Джордж, мы не в силах были победить при нашем угнетенном настроении духа. Гарри зарыдал, как ребенок, а Монморанси стал так жалобно выть, что я страшно напугался, ведь мог же с ним случиться разрыв сердца. Джордж, однако, не унывал. Он предложил нам испробовать другую песню и даже пообещал, что в этом случае, если ему только удастся попасть в тон, песня-то не будет так уж печальная. Но тут все стали сопротивляться. Пришлось покориться и отложить на будущее время. Больше дела абсолютно никакого не было. Пришлось расположиться на дне лодки на ночлег. Мы разделились и улеглись но часа три-четыре ворочались, пока, наконец, усталость не взяла свое, и мы заснули богатырским сном. В пять часов утра мы все были уже одеты и принялись завтракать. Второй день нашего путешествия был очень похож на первый. Дождь моросил столь же уныло. Пришлось сидеть в непромокаемых плащах под парусиной и продолжать свое путешествие, спускаясь вниз по реке. Кто-то из нас, если не ошибаюсь именно я, попытался напомнить о цыганах, и вообще о людях, близко стоящих к природе, но слова пропали даром. Дождь изрядно мочил нас, не могли же мы этого не замечать, так что и речь моя была очень неудачна. В одном только мы все были согласны, что, как бы то ни было, какие бы неприятности нас не ожидали, впереди мы все-таки вытерпим до конца». Раз было решено отправиться на Темзу на две недели, то уж надо твердо стоять до конца, хотя бы даже это могло убить нас или в конец расстроить наше слабое здоровье. Правда, это будет очень печальное известие для наших родственников и приятелей, но ничего не поделаешь». — Мы отлично чувствовали и понимали, что при нашем отвратительном климате невозможно уступать и поддаваться капризам природы, потому что таким образом можно было бы навлечь на себя упреки всего человечества. — Осталось только два дня, не больше, — сказал Гаррис. — А ведь, согласитесь, сами мы сильны и молоды, а так как на свете нет ничего невозможного, то и мы можем отлично добраться домой. Около четырех часов пополудни мы стали рассуждать о том, где бы нам переночевать. В это время мы были недалеко от Горинга, а потому решили заехать в Пэнкборн и там переночевать. — Веселый вечер! — пробормотал Джордж. Мы сидели и обдумывали, какие удовольствия предвидятся в перспективе. В пять часов мы будем в Пэнкборне. В половине седьмого мы кончим обед. После же обеда остается одно из двух или идти гулять по грязной деревне под проливным дождем или сидеть в закопченной гостиной и читать какой-нибудь старый альманах. Вот попасть бы в Альгамбру то ли дело... «Там можно весело провести время», — сказал Гаррис, высовывая голову из-под парусины и внимательно осматривая небо со всех сторон, обложенное тучами. «Маленький ужин у...» — восхитительный ресторанчик недалеко от, где за три шиллинга и пять пенсов вам подадут превосходно сваренный обед или ужин французской кухни с бутылкой превосходного вина. Впрочем, я не такой идиот, чтобы рекламировать это местечко». «Я себе никогда не прощу глупости, что согласился сесть в эту проклятую лодку», — проворчал Гаррис. После этого все замолчали. «Если бы мы только что твердо не решили испытывать все муки до конца, и даже заполучить тиф или горячку в этом старом гробу, — сказал Джордж весьма недоброжелательно, оглядывая лодку, то следовало бы принять во внимание, что от Пэнкборна идет поезд, насколько помнится, в пять часов» и мы могли бы с полным комфортом быть вечером уже в Лондоне. Ответа не последовало. Мы взглянули друг на друга и убедились, что у всех нас давно уже подобные преступные мысли гнездились в голове. Тогда мы молча стали складывать багаж и нас красовать вещи в чемодан». Но затем мы все высунулись из лодки и внимательно осмотрели реку вниз и вверх по течению. Поблизости нигде не было видно ни одной живой души. Спустя двадцать минут можно было видеть, как от жилища лодочника в лебеди к железнодорожной станции, осторожно, сопровождаемой с конфуженной на вид собакой, Прокрадывались три фигуры в весьма непривлекательных, весьма грязных костюмах. Чёрные, кожные, высокие сапоги, все в грязи, фланелевые костюмы для речного спорта, весьма грязные, коричневые поярковые шляпы, весьма измятые, макинтоши совершенно мокрые и зонтики. Пенгбер мы надули лодочника. Мы не сказали ему, что удираем. Отдай, Жабош, сохрани. Мы оставили у него лодку и приказали ему приготовить ее к девяти часам утра на следующий день. Если же что-нибудь случится, так что нам никак нельзя будет вернуться назад, то мы напишем. На Пэддингтонском вокзале мы были в семь часов и прямо направились в ресторан, на котором я уже упоминал раньше. Там нас скоро перекусили, оставили манмаранси, заказали ужин к 11 часам, а сами отправились на Лестерсквер. В Альгамбре все смотрели на нас, вытаращив глаза от удивления. «Оказалось, что мы опоздали на полчаса, а потому не могли здесь получить билет». Оставалось идти в Касл-стрит, туда, по крайней мере, нас посылал кассир, но мы не стали его уговаривать убеждать, и уверили, наконец, что мы не всемирно известные люди с мягкими костями с Гималайских гор. Тогда только он получил с нас деньги и пустил в театр. Внутри нас ожидал большой успех. Наши загорелые, почти медно-красные лица и живописные одежды заставляли всех обращать на нас внимание я не знаю за кого нас принимали только ходили за нами целыми толпами мы гордились этим и шагали с торжествующим взглядом вскоре после балета мы вернулись в ресторан и принялись за ужин который был уже приготовлен для нас никогда в жизни ужин не казался нам таким вкусным как в День, Впрочем, здесь нет ничего удивительного. Почти десять дней, не преувеличивая, мы питались одной только холодной говядиной, сладкими пирожками, хлебом и вареньем. Это была очень хорошая диета, но в ней не было ничего возбуждающего. Так что аромат бургундского вина... Запах пикантных французских соусов, вид белых скатертей длинных столовых булок ласкали наш взор и приятно действовали на наше воображение. Мы глотали пищу, почти не прожевывая ее, опорожняли большими глотками, почти залпом стаканы, пока, наконец, не настало время, когда можно было не сидеть прямо и не держать крепко в руках вилку и ножик. Тогда мы откинулись на спинки наших стульев, протянули ноги под стол, уронили на пол салфетки и благодушествовали, держась правой рукой за стакан, стоящий на столе, и не желали вовсе ни о чем думать. Гаррис, сидевший ближе всех к окну, отдернул занавеску и посмотрел на улицу. Фонари тускло горели, их свет был едва заметен в тумане. Дождь лил, как из ведра. Несколько запоздалых прохожих под зонтиками шлепали по лужам, торопясь домой. Женщины неимоверно поднимали юбки и не шли, а почти бежали по улицам. — Ну, господа, — сказал Гарри, поднимая стакан с вином, — мы совершили очень хорошую прогулку. А потому посылаю мою сердечную благодарность нашей любезной сестрице Темзи, по моему мнению, мы покончили с ней как раз вовремя. Выпьем за здоровье тех трех джентльменов, которые благополучно покинули лодку и все это время стоя перед окном на задних лапах, и любуясь темной ночью, коротким. Но многозначительным лаем приветствовал этот тост. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читал Иван Литвинов.